Глава 11 В тот год весной Паскаль пошел к первому причастию. К этому времени полета вынуждена была расстаться с нормандским домом и розовой спальней. Пьера перевели в лотарингию. С всегдашней своей непоследовательностью госпожа Меркадье, не очень-то усердно посещавшая церковь, Потребовала от мужа, чтобы до первого причастия их сын учился в Айзуитском коллеже и не переходил в казенный лицей. Это навлекло на Пьера некоторые неприятности, ведь он был лицейским учителем. Это могло повредить его карьере. «А мне наплевать», — заявила Полиэта Меркадье. Такого рода оппозиция считалась особым шиком в том кругу, где она вращалась. Она принимает у себя гостей, надо же развлекаться, но выбирает знакомых за их приятные в обществе качества, а что о них думает правительство, ей безразлично. Пусть господин учитель, ее супруг, попробует сказать, что она поступает дурно. Господин учитель благоразумно промолчал. Бессоремонность Полетты объяснялась очень просто. Она прекрасно понимала, что жалование Пьера играет в их бюджете очень маленькую роль. Так будет и в дальнейшем, даже если он и выдвинется по службе. Получит или не получит Пьер прибавку к своему окладу, это почти не имеет значения. А раз так, значит, можно без страха задавать тон. А Аполлета любила задавать тон. Это у нее была чуть ли не единственная фамильная черта. Пьер Меркадье был совершенно неверующим человеком, но отличался терпимостью. Впрочем, его терпимость и не подвергалась особым испытаниям. Он просто считал, что отец не вправе распоряжаться с судьбой сына, и уже свыкся с мыслью, что дети принадлежат матери. Недаром же Полетто приблизительно два раза в месяц в присутствии многочисленных гостей испытывала, привив бурной, неожиданной для домашних материнской нежности к Паскалю. К тому же в истории права есть замечательные примеры матриархата, а в сущности сын был для Пьера чужим существом, и не стоило ради него воевать с Полеттой. Да и не все ли равно, где Паскаль будет учиться, в так называемой свободной школе или в казенном лицее кому может пригодиться в жизни то, чему нас учат в школах. Конечно, директор лицея сделал Пьеру замечание. «Вы же понимаете, господин директор», — ответил Пьер, «сам я либерал и останусь либералом при всех обстоятельствах. Но у матери свои взгляды, и своей терпимостью к ним я подаю хороший пример некоторым реакционерам». «Да-да, возможно» но в Париж его все-таки не назначили. Пьер перевели в большой мрачный город с узкими улицами и угрюмыми домами, город, не имеющий своего лица, город, где выделывают вафли и сложные станки для заводов и где у людей, как у всех жителей Восточной Франции, на сердце камнем лежала никогда незабываемая угроза вражеского нашествия. Там он обучал в лицее сыновей, судейских чиновников, напористых промышленников и мелких трусливых рантье. Сообщал им о преклонении Вольтера перед шведским королем и об усилиях Некера спасти финансовое положение разоренного французского королевства. В этом городе маленький Паскаль рано утром выходил из дверей старинного и красивого, но обветшалого дворянского особняка где его родители сняли себе квартиру. Под монументальной лестницей стоял рядом с чьей-то детской колясочкой его велосипед. Паскаль отпирал цепочку и, придерживая велосипед за седло, катил его к выходу по каменному полу из черных и белых плиток. Книжки, привязанные сзади, были стянуты ремнями и завернуты в синюю скатерку с красными цветочками для того, чтобы брюки не очень протирались о них. Ехать ему приходилось через весь город, так как он учился в коллеже святого Эльма. Со стороны Полетты это было уступкой, ибо школа не была поповской в строгом смысле слова. Священник там был только один. Он преподавал в старших классах катехизис и правила выработки характера. Коллеж святого Эльма помещался на тихой улице в частном особняке, утратившем пышный облик богатого буржуазного дома. Облупившиеся, оштукатуренные стены, щербатые тарнизы, по углам дома большие чугунные вазы, где уныло застаивалась дождевая вода. Все это ничего не говорило о прежних владельцах особняка. Вероятно, им не повезло в торговле вафлями. Только огромные веранды и парадный подъезд, Красивые решетчатые вороты теперь навсегда запертые для экипажей, свидетельствовали о несбывшихся надеждах на широкую жизнь с роскошными колясками и лошадьми. И на это же указывали просторные конюшни, превращенные коллежем в лаборатории, где старшеклассники делали опыты по химии и в гимнастические залы. Весь этот трехэтажный дом – с высоким фундаментом, принял однообразный, скучный облик учебного заведения. Кроме флигелька, где учился господин Легро, директор коллежа со всей своей семьей, да еще один из классных наставников. Господин Легро был низенький человек с хитрыми глазами окладистой черной бородой с сильной проседью. Из-за этой бороды он казался еще более приземистым, и посему взбивал на долгом хохол для придания себе роста. Он носил долгополый черный сюртук, из-под которого выглядывали помятые брюки в черную серую полоску, престижные манжеты, постоянно вырезавшие из рукавов, крахмальный воротничок с отогнутыми уголками и широкий черный галстук. В год первого своего причастия Паскаль был в шестом классе, И только тогда начал по-настоящему изучать латынь. Во французских школах нумерация классов обратная нашей. Самый старший класс первый. Примечание редактора. В седьмом классе им после Пасхи уже преподавали начатки латинской грамматики, но это в счет не шло. А от последней четверти учебного года у них осталось какое-то странное, смутное впечатление, китайские иероглифы и те озадачили бы их не больше. Мальчики с отчаянием смотрели на страницу учебника, где выстроили страшные таблицы спряжений латинских глаголов, ничего не понимали, все путали и, как попугаи, бормотали латинские слова. Затем настало лето, и прошло словно долгий волшебный сон. А когда вернулись в школу, то неизвестно как и почему, все стало ясным или почти ясным. Между седьмым и шестым классом пролегла резкая грань, точно мальчики стали вдруг зрелыми мужами. О тайны латинских склонений! Облатива абсолютуса! Подростки в тесных курточках, больно натиравших шею жесткими воротниками, в толстых черных чулках, в люстриновых нарукавниках, надетых в защиту от чернильных пятен, сорванцы, тайком кромсавшие перочинным ножиком многострадальную крышку своей парты, вдруг подходят к серьезным вопросам жизни, правда весьма удивительным, окольным путем, через знакомство с древним мертвыми языками. «Турборует» или «рунд». «Турборует» — «толпа валит» — латинской. Как ни странно это может показаться, латынь отвратила Паскаля от религии, которой он начал было увлекаться. Он вообразил себя язычником. Теперь ему хотелось читать «Вергилия». А на душе у него все-таки было не совсем спокойно, как же язычником идти к первому причастию. Может, лучше было бы выждать, когда на него снизойдет небесная благодать, а уж потом склонять себе вовсю Урпс и Манус. Урпс город, манус рука латинской. Класс Паскаля помещался на втором этаже в довольно большой комнате, окна которой выходили во двор. Она все еще не утратила характера гостиной, приспособленной для школьных занятий. В ней сохранились красивые, светлые, хотя и запачканные панели. Сохранился камин серого мрамора, на котором теперь лежали словари, предоставлявшиеся в распоряжение учеников. Картину портила только переносная печь, поставленная перед камином. Сохранилась высокая застекленная дверь, выходившая на парадное крыльцо, и вторая застекленная дверь, соединявшая класс с бывшей где теперь обучались английскому языку и математике. Но паркет больше не натирался, и был теперь серый, как пыль. Парты стояли по три в ряд. Правый слева от прохода, оставленного в середине класса. Последний ряд срезан, мешает камин, так что всего стоит их 28. У парк все крышки черные и покрытые лаком, а там, где краска слезла, видно некрашенное дерево. Пахнет чернилами и изгрызанными вставочками для перьев. Света очень малый. Кажется, что круглый год идет дождь за стеклами удивительно узких окон. Над кафедрой, за которой чахнет преждевременно облусевший классный наставник, черная доска, и на ней почему-то осталась нестертая фраза. «Пассажир, который должен сделать пересадку в Бреславле, может купить газету на вокзале в книжном киоске». Над камином висит зеркало в рамки из мелких зеркальных шариков. Внезапно дребезжит звонок. Поднимается со своего места бледный наставник. В узком сюртуке, унылый как пасмурный день, за партами торопливо собирают учебники. Падает карандаш, сломалось перо, брызнув во все стороны чернилами. Толкая друг друга, ученики встают из-за парта. 25 пять разношерстных мальчишек, взлохмаченных от усердных занятий, скрестив руки на груди, хором бормочут. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. К счастью для детей, все для них ново, даже зубрежка в поте лица. А то, как они могли бы вынести все это. Школа, в общем, самая обыкновенная, такая же, как все. Не назовешь ее детской каторгой, какую часто описывают в романах. Но все в ней противно, как гнилые картофельные очистки. Все здесь утопает во лжи. Обо всем дается фальсифицированное представление. О религии я не говорю. Она тут просто вывеска, оправдывающая существование этого заведения. Вроде того, как вывешивают трехцветный флаг у дверей портомойни. Дело даже не в религии, а в том, что все, именуемое здесь добром и красотой, ничему реальному в жизни не соответствует. Это несоответствие, можно сказать, основной принцип здешнего воспитания. На свете существует зло, но здесь о нем не говорят. Или уж объявляют страшнейшим злом гримасы при ответах учителю, наушничество. Расписывание у соседа. Как будто ни у кого из этих прилежных и скрытных юнцов нет ни отца, ни матери, как будто не случается им, возвращаясь к вечеру домой, видеть на улице предместье, по ножовщину и слышать площадную ругань, заглядывать в газеты, подробно расписывающие убийства и любовные истории, но недаром же господин Легро, преподававший в пятом классе латынь, Говорил, «Феликс, <свят> феликс кви потуит, вы понимаете, потуит рерум». Господин Леве, перестаньте болтать с соседом. Рерум когносцере каузас. Блажен тот, кто смог познать причины вещей, латинской лучшим другом Паскаля стал Иоахим Леве-Дюгесклем. Он был старше Паскаля на год и взял его под свое покровительство. По женской линии он являлся потомком знаменитого Кометабле, и дед маленького Иоахима выхлопотал себе дозволение носить двойную фамилию Леве-Дюгесклем. Мальчик считался в школе примерным учеником, одним из первых, если не по успехам, то по поведению. И летом, и зимой он ходил с голыми икрами в коротких штанах, стянутых под кореном резинкой, в серой фланелевой блузе, заламывал каскетку на затылок, имел такой решительный и веселый вид, что казался красивым, хотя по чертам лица, уже взрослым, вполне определившимся и очень мужественным, он мог показаться даже безобразным, не будь в нем какого-то обаяния. Юный Леве на все смотрел с такой же точки зрения, как и старик Сантвиль. После уроков приятели любили пошататься по улицам, а потом садились на велосипеды и нажимали вовсю на педали, чтобы дома не влетело за опоздание. Беседа шла обычно и о книгах, и о множестве других предметов, в которых ничего не понимал бородатый толстяк Легро. Насчет «легро» у них было полное единомыслие. Помахать под подбородком рукой с растопыренными пальцами означало на их условном языке «легро идет» или «нудища какая», или «чепуха несусветная». Но во многом другом между левой меркадье были политические разногласия. Конечно, в одиннадцать лет у Паскаля не было настоящих политических взглядов, но они постепенно определялись по принципу противоположности. То или иное невысказанное мнение, складывавшееся у него в то время, как он слушал бесконечные монологи своего деда, вполне естественно, вырывалось у него в беседах с Иоахимом, у которого во всем сказывалось влияние семьи. Юный Лева Дюгисклен страшно гордился своим предкам, И был полон обиды, что ему, Лева дегусклену не предоставлена особо значительная роль в свете, хотя он потомок человека, ради которого работали чуть ли не все женщины в стране, чтобы собрать денег и выкупить его из плена. Именно в этих разговорах с Иоахимом Леве Паскаль начал осознавать себя республиканцем. Одетые оба в пелерины, они шли по улицам, оба подталкивали свои велосипеды, у обоих книжки были привязаны к раме велосипеда. Услышав обрывки их разговора, какой-нибудь прохожий с удивлением оборачивался. Приятели краснели и принимались говорить об игре в шарики. Левый играл бесподобно и выигрывал у Паскаля все его агатовые шарики. Однако он возвращал шарики Паскалю, обменивая свой выигрыш на стихи. Ведь Паскаль сочинял стихи. Листочки с его поэмами Лева прятал в общую тетрадь, вернее, в корке от общей тетради, где у него хранилось немало ценных произведений, в частности, вырезки газетных статей о Панаме и о деле Дрейфуса. Дело Дрейфуса — Панама. Паскаль совсем тут запутался, он был еще маленьким, когда все это началось. Левине трудно было заткнуть ему рот, как только речь заходила об этих событиях. Впрочем, если бы даже Дрейфус действительно оказался изменником, то это еще нисколько не доказывало, что наша республика плоха. Но разве Паскаль не признался однажды, что собственный его отец Пьер Меркадье стал жертвой надувательства со стороны республики, которая гарантировала прибыли Панамы. Стихи у Паскали были по большей части любовные. Например, песня Леандры, в которой он воспевает Геро, или письмо Джульеты, где она приносит возлюбленному извинение о том, что не могла зайти к нему на свидание, так как у ее родителей были гости. Чуть не в каждой строке были поцелуи, объятия, наивное признание, опасения, нежные зори и розы. Леви, полагавши, что у него самого гораздо больше житейского опыта, чем у его младшего товарища, смотрел на поэта с восторгом и говорил, где ты все это выкапываешь. Ей-богу, можно подумать, что ты все это испытал. Леви был влюблен в одну из своих многочисленных кузин, с которой мог видеться только на Рождество и на Пасху. Зимние дни короткие, но какими долгими казались обоим приятелям, часы ожидания вожделенной свободы, когда они вместе курили тайком, берут свои папироски и указывая на в околейной лавки, в соля шептали друг другу красивые бабенка, правда?» Уроки, молитвы, занятия в классе на втором этаже, занятия по химии или по английскому в бывшей оранжевее, опять молитвы, и так с утра до ночи изо дня в день. Утром перемены между уроками такие маленькие, что не успеешь даже как следует поразмяться. После них еще тяжелее были неподвижность, вынужденное молчание, бремя, головоломных задачек и немецких диктовок. Паскаль не учил греческий, и от этого чувствовал себя униженным перед леве. Труднее и скучнее всего было между тремя и четырьмя часами дня, особенно зимой. В это время уже начинало темнеть, а света не зажигали, и на всех нападала сонливость, того и гляди, захрапишь. В маленьких помещениях всегда было слишком жарко, а в больших, например, в рекреационном зале, слишком холодно. Как все ждали звонка на большую перемену, двадцатиминутную перемену, начинавшуюся в 4 часа. Мурашки бегали по коже от нетерпения. Но, как портили начало перемены, гимнастические упражнения, обязательные для всей школы. Едва раздавался звонок, мальчики выскакивали из всех дверей, кубарем скатывались по ступенькам крыльца и со всех ног бросались в уборную, находившуюся в конце сада. Устраивали там соревнования на высоту. Во дворе стоял виск, писк, угощали друг друга тумаками, Вытаскивали из кармана мечки, кричали пятнашка, но посреди двора всегда стоял кто-нибудь из учителей, господин Корню или господин глеф и со строгим выражением лица, говорившим, что классные наставники шутить не любят, хлопая в ладоши, выкрикивал «А ну, господа, живей, живей!» Увы, перемена начиналась с гимнастическими упражнениями, Ученики выстраивались в колонну, по четыре в ряд, маленькие впереди, большие сзади. Вот тогда можно было увидеть, какой странный разношерстный состав учеников в школе. Дети отличаются друг от друга еще больше, чем взрослые. Да еще тут прибавляются разница в росте даже у ребятишек одного возраста и различия в одежде. Но забавляться любопытным зрелищем было некогда. Господин Корню, или господин Глев, зажав зубами свисток, хлопал в ладоши и начинал свистеть. Прижав локти к бокам, ученики пускались бежать вокруг двора, не нарушая строя и приноравливаясь к ритму, которую давал свисток. Сначала медленно, потом быстрее, быстрей. Зимою в стыденные дни холодный воздух обжигал легкие В эти минуты чувствовалось так же, что надвигается ночь, и на душе было тоскливо. А когда отпускали, наконец, на свободу, все бросались играть, играли с жадностью, как выкуривает смертник последнюю папиросу. Ноги скользили на мелком гравии, в воздухе летали мечи, деревья, четыре дерева на весь двор становились мишенью или рубежом неприкосновенного убежища или же местом бешеных акробатических упражнений, в которых искала выхода молодая энергия. Из-за всякого пустяка начиналась драка, а двор постепенно окутывала темнота. Иначе дело шло летом. Пылища, духота. Но когда наступают лето, значит скоро каникулы. В республике Паскаре И поэты, и все прочие в конце учебного года отдыхали в старинном замке с башнями, с большой террасой и с горой на горизонте. Только эти мечты помогали ему переносить бородатую физиономию директора, стрекотание трещотки, молитвы и бег в строю раз-два, раз-два, вокруг господина Глеза или господина Корню.